Глава 21. Я проснулся в половине 11, с мыслью, а не были ли события прошлой ночи всего лишь весьма правдоподобным сновидением. Но слабый запах гари всё ещё витал в воздухе, и рубашка моя пропахла дымом. Я встал, вышел из комнаты, и направился в душ. На первом этаже вполголоса беседовали Линси и Элисон. В коридоре мы столкнулись с Чяком. Он шёл вниз. Доброе утро. Как себя чувствуешь? Я вспомнил столкновение Чака с диваном. Да, пока что все шишки доставались ему. Ничего, живой. Гадаю, что ещё приготовил нам Джэк. Думаешь, может быть, похлеще, чем вчера? Чак пожал плечами. Кто его знает. Ну вот что я тебе скажу. Если ещё раз окажусь между Джэком и дверью, просто отойди в сторонку, пускай отъетится. Понимаю, и не виню тебя. Чак стал спускаться по лестнице. Чак. А, он остановился. Как считаешь, Джек правда хотел спалить дом? В смысле, просто хотел сбежать или что-то ещё? Самоубийство ты имеешь в виду? Например, или решил намотамстить? Думаю, вот не угробит ли он нас не нароком? Чак нахмурился, подумал: "Да нет, вряд ли он вообще что-нибудь соображал". Ночью, похоже, наступил пик ломки. Это значит страх, паранойя и, насколько я знаю, галлюцинации. Он неадекватен. Я припомнил глаза Джека перед тем, как Линси вырубила его, и содрогнулся. Как бы там ни было, он, скорее всего, даже не осознавал, что подвергает нас всех опасности. Я вздохнул, потёр глаза. Так да ладно, не буду принимать на свой счёт. А я буду. Я забрался в ванну. Прислонился к холодному кафелю, подставил спину под обжигающие струи воды. Вечером, после того, как мы потушили тлеющие книги, Линс и Элисон отправились спать, а Чак и я остались в кабинете, пока Джэк не начал приходить в себя. Мы быстро, но тщательно осмотрели комнату в поисках ещё одного коробка спичек или других предметов, способных вдохновить Джэка поиграть в макгайвера. Как интересно Лиса наобъяснит родителям ученённый разгром, размышлял Ян, намыливая пропахшую дымом шевелюру. Поломанная мебель, растерзанные книги, сожжённый ковёр всё это, в общем, не подлежало восстановлению. Даже думать не хотелось, что было бы, не потушим и костёр вовремя. Я шёл мимо кабинета, попутно сушил полотенцем волосы, и вдруг услышал тихие металлические щелчки. Затаив дыхание, Подкрался на цыпочках поближе, прислушался внимательней. Снова скрип, едва различимый скрежет. Я заметил, что дверная ручка слегка подрагивает. Стараясь не шуметь, спустился вниз. Ребята сидели у телевизора и, переключая с канала на канал, смотрели утренние новости с вриациями на тему пропажи Джека. Джек умеет скрывать замки. Вы не в курсе? "Замки?" удивилась Элисон. Судя по звукам, именно этим он сейчас занимается. Там же старинный замок, у него другой принцип, нет реверсивного механизма. Даже если Джек умеет вскрывать замки, с таким ему скорее всего не справится, успокоил нас Чак. Но что-то он там делает. Мы подошли к лестнице, постояли молча. Сначала было тихо, затем скрежет возобновился. Чак поднялся по ступеньям, остановился на середине лестницы, пристально глядя на дверь. Спускаясь обратно, сообщил: "Нет, он не с замком возится. В замочную скважину виден свет". "А что же тогда?" удивилась Линси. "Понятия не имею. Давайте его спросим", предложил я. "Джек", позвала Элисон, поднимаясь по ступеням. "В чём дело? Тебе что-нибудь нужно?" Скрежет мгновенно смолк. "Джек?" нет ответа. Через секунду звук возобновился. Мы поднялись, встали рядом с Элисоном у двери, наблюдая за дребезжащей в гнезде дверной ручкой. Вдруг раздался громкий скрип, будто от трения металла о дерево, и с треском, заставившим нас подпрыгнуть, ручка вывалилась из двери. Упала на пол, лениво описала круг и замерла у ног Чака. Что это было? Элисон схватила ручку, словно опасаясь, что та исчезнет. Из двери теперь торчал прямоугольный нарезь металлический стержень, соединявший наружную ручку с внутренней, которую Джек ухитрился открутить. "Джек, Элисон постучала. Что ты делаешь? Теперь я не могу выйти". "Пояснил Джек из-за двери. А вы не можете войти". "Ну глупо же. Мы что, иду тебе под дверь пропихивать будем? Ваши проблемы". "Джек, пожалуйста, потише", прохрипел пленник. Я собираюсь поспать. У меня сегодня важный день. Элисон, шепнул Чак, легко подтолкнув её плечом. Мы всё равно сможем открыть дверь. Он взял Элисон ручку, просто вставим и повернём. Но у меня было подозрение, что Чак Джека недооценил. Вряд ли получится. Ну-ка, попробуй, предложил я. Чак попытался вставить стержень в отверстие, но тот примерно на полпути во что-то уткнулся. Девал прошепел Чак, прикладывая ручку так и сяк, но тщетно. Он чем-то заделал дырку. Чак застонал: "Этот идиот заделал дырку. Решил объявить голодовку", понял я. "Если мы не сможем его накормить, значит, придётся выпустить". "По мне так пусть голодает", Чак сердцашвырнул дверную ручку на пол. "Мы тут, наверное, ради себя стараемся. Мы пошли вниз. "Ладно", вздохнула Линьси, устало. "В конце концов, он сегодня завтракал, так что у нас есть время подумать". "Сыр", сказал я. "Фруктовые пластинки. Ты о чём?" "Думаю, какие продукты можно просунуть под дверь?" "Мясная нарезка", предложила Линьси. "Крекеры", чуть улыбнулась Элисон. "При желании, я думаю, мы сможем найти продукты всех основных категорий в плоской упаковке", недобро усмехнулся Чак. Присущий ему дух соперничества не позволял признать поражение даже в столь отчаянной ситуации. Но заставить Джека есть мы, конечно, не сможем, заметил я. Нет, согласилась Элисон. Но мы и раньше не заставляли. Здесь действуют своего рода неписаные правила. Мы заперли Джека, значит, должны кормить, если не можем, значит, должны выпустить. Но если можем, он будет есть. Я в этом более чем уверена. Да, воздержание всегда давалось ему с трудом, констатировал Чак.